Паразит. Воскресенье. Волна жутких преступлений прокатилась по городу минувшей ночью. В своих квартирах были жестоко убиты и изувечены четыре молодых женщины, чьи имена в интересах следствия не разглашаются. По предварительным данным, жертвы не были знакомы между собой, занимали разное социальное положение, проживали в разных концах города, объединяет их лишь крайне жестокий способ убийства. Установить, каким образом убийца проникал в квартиры жертв и покидал их, пока не удалось. Помещения были заперты изнутри, квартиры находились на верхних этажах, пожарных лестниц не имелось, как предполагают прибывшие на место преступле. Ведущая дневных новостей, скорчившая положенную скорбную мину, рассказывая о жутком преступлении, захлебнулась на полусловие. Картинка на экране погасла. «Только и могут что предполагать!» – пробормотал Артур, бросая пульт на диван. Он вышел из душа, который приходилось принимать несколько раз в день, чтобы хоть как-то освежиться. Вторую неделю стояла дуряющая жара, от которой мозги плавились, превращаясь в кисель. Артур задергивал шторы и включал старенький вентилятор, но тот только месил горячий воздух, не добавляя прохлады, а кондиционера не было. Но будет, непременно будет, как и все остальное, надо только подождать. Артуру двадцать восемь. И жизнь свою он проводил в ожидании. То окончание школы ждал, то диплом о высшем образовании. Нашел работу в приличной уважаемой фирме и стал ждать, когда карьера стартанет вверх. Нет, он, конечно, не просто ждал и все делал как надо, рано вставал, приходил в офис одним из первых, а уходил последним. Усердно трудился, не отлынивал, не прогуливал, не отказывался работать сверхурочно. А еще уважал родителей, не перечил начальству, не хамил коллегам, не грубил девушкам. «Ты слишком правильный, Арчи!» Часто говорил Богдан, лучший друг со школьной скамьи. Ему нравилось звать Артура таким дурацким прозвищем. «Удача, она же как девушка, зануд не любит!» Самого Богдана девушки любили, а он, стремясь и счастливить как можно больше девиц, менял их так быстро, что, кажется, Не успевал запомнить имен. Работал он удаленно, писал статьи на заказ, а главным делом его жизни был спорт. Он постоянно ходил то на футбол, то на легкую атлетику, а в последние годы увлекся бодибилдингом. Тело у Богдана, конечно, было на зависть всем, особенно Артуру излишне полному, рыхлому, совершенно неспортивному. Артур мечтал быть таким же привлекательным, уверенным в себе, ловким, но был из тех, кто обычно придумывает остроумный ответ через час после окончания разговора, на ком любая вещь сидит так, словно куплена на распродажах в магазине секонд -хенд. Однако мечты мечтами, а мотаться каждый день в спортзал, как выражался Богдан, лепить себя, ограничиваться в еде, питаться полезными продуктами по расписанию – нет уж увольте. К такому Артур готов не был. Может, потому и проникся идеалом. От него не потребуется никаких усилий, чтобы достичь цели. Раздался звонок. А вот и он, идеал. Артур открыл дверь и увидел взмокшего, измученного курьера. «Поколеси-ка по городу в такую духоту». Артур через Богдана уже все оплатил, поэтому сейчас ему оставалось только поставить подпись и забрать коробку. Можно было бы, конечно, чаевые парнишки дать, но Артур подумал об этом, когда курьер уже сел в лифт и уехал. «Тот он!» – сердито глянул на клиента. «Наверное, ждал поощрения». Вернувшись в комнату, Артур поставил коробку на стол и, повозившись, пару минут открыл. Внутри лежали две баночки с завинчивающимися крышками, маленькая белая и большая оранжевая. К ним прилагалась короткая инструкция по приему, а больше в упаковке ничего не было. Артур уже знал, как принимать пилюли в первые два дня, выпить по две капсулы из белой банки, а с третьего каждый день принимать по две пилюли из оранжевой. Курс всего неделя. «Тебе все привезут в воскресенье, сразу начинай пить», — говорил Богдан. «Уже к следующим выходным станешь другим человеком». Действие таблеток было поистине волшебным. Ни много, ни мало обещалась перестройка метаболизма. Артур смутно понимал, что это значит, но Богдан уверял, что препарат бомба. Он нашел его в каком-то закрытом телеграм-канале для худеющих, качающихся, забоченных своим внешним видом и спортивной формой людей. Проникся, поговорил с теми, кто пробовал принимать, потом с консультантом фирмы-производителя и заказал. А потом уговорил Артура. Никакой химии, не волнуйся, это БАД, а не лекарство. Все безопасно, не вызывает привыкания, курс короткий, в составе особые африканские травы. Соловьем разливался Богдан. Новейшее средство. По его словам, после короткого курса организм полностью перестраивается, а потом начинается сплошная сказка. Вводятся излишние воды, жиры, расщепляются мышцы, растут иммунитет, крепнет. И все это на автопилоте и вдобавок пожизненно. Больше не нужно будет ни диет, ни изнурительных упражнений в спортзале. Гадкая гусеница, каково себя считал Артур, сгинет и миру явится прекрасная бабочка. Богдан начал принимать препарат на прошлой неделе, так что сейчас уже завершил курс. В первые дни приема захлебывался от восторга, говоря, что эффект чувствуется сразу же. А потом уехал на сплав. Чего, мол, в такой зной в городе торчать? Артур поправил носу очки, еще раз перечитал инструкцию, хотя знал ее наизусть. Отвернул крышку. На ладонь выкатились две белые продолговатые капсулы. Овальные, гладкие, довольно-таки большие. Инструкция предписывала принять сразу обе, запив стаканом воды. «Добро пожаловать в новую жизнь!» Вслух громко проговорил Артур, забросив две таблетки в рот и залпом выпил воду. Прислушался к своим ощущениям, но ничего не почувствовал. Обидно будет, если это очередной развод для доверчивых лохов и лентяев, которым не хочется потеть в спортзалах и есть куриную грудку с овощами. Артур уселся на диван с мобильником в руке. Собрался позвонить Богдану, сказать, что начал принимать препарат. Ну, телефон друга был вне зоны доступа. Ну да, конечно, сплав. Связи там нет, Богдан предупреждал. Чтобы чем-то себя занять, Артур принялся лазать по интернету, зашел в YouTube. Это, как известно, засасывает. Переходишь с одного канала на другой, то тут что-то послушаешь, то там, глядишь, час пролетел. Внезапно Артур понял, что-то происходит. Нет, ни в комнате, ни в окружающем мире, внутри него. По телу пробежали волны щекочущие, но в целом приятное ощущение. Кончики пальцев стало покалывать, кровь прилила к лицу. Одновременно с этим Артур почувствовал, что ему не хочется валяться на диване. Он встал, стараясь точнее определить, что чувствует. Это было сродни эйфории. Ощущению счастья, ну, не рассудительного, взрослого, а пьянящего, безбашенного, всепоглощающего, как в детстве. Почти забытого, но острого. Так Артур себя чувствовал, когда обнаруживал под елкой именно тот подарок, который больше всего хотел получить, или когда видел мать, которая пришла забрать его из садика раньше обычного. Хотелось кричать во все горло, бегать по потолку, скакать и прыгать. Энергия переполняла его, чувство это усиливалось с каждой минуты. Артуру казалось, если он немедленно не примется расходовать неизвестно откуда взявшийся энергетический запас, то его просто разорвет изнутри. Но это не пугало, нет, наоборот, радовало. Артур побегал по комнате, а потом решил заняться делами. Остановился только поздним вечером, когда на часах было одиннадцать. С удовлетворением и некоторым удивлением оглядел свою квартиру. Досталась она ему в прошлом году от бабушки по наследству. Однокомнатная, с маленькой кухней и крошечной ванной квартирка на верхнем пятом этаже была заставлена старомодной мебелью, на полу лежал местами полысевший палас. Артур собирался выбросить старье, расчистить от завалов антресоли, вынести на мусорку палас, да все руки не доходили. А сегодня дошли. Пространство вокруг словно бы задышало, даже жара не так чувствовалась. сколько хлама он выбросил, сколько места освободилось. А кроме всего прочего, Артур еще и в ванную комнату вычистил, и кухню, и даже давно купленный линолеум положил, причем так у него ловко получилось, словно всю жизнь это делал, хотя прежде никогда ничем подобным не занимался. Другое дело, подумал Артур, чувствуя, что ничуть не устал, даже не запыхался, он бы сейчас и обои поклеил, только их сначала купить надо. Похоже, дело было в пилюлях. Прежде Артур не ощущал ничего подобного. Все силы, что долго дремали в его организме, разом проснулись. Вот так средство. Чудесное. Просто фантастическое. Артур представил, как жир в его организме плавится, а мышцы гудят, растут и засмеялся. Есть, как ни странно, не хотелось ни капельки. Артур отправился под душ, потом выпил стакан кефира и лег спать. По телу все еще пробегали щекочущие искорки, но уже словно бы затухая. Артур закрыл глаза и почти сразу заснул. Ему снилось, что он идет по улице, а люди оглядываются ему вслед, смотрят восхищенно, и девушки улыбаются кокетливо и призывно.